С той стороны выгородки раздался взрыв смеха, опять вызванный Гелбом, который громко и безуспешно пытался убедить тех двоих, что он говорит правду. «Сколько это будет продолжаться?» — раздумал Ран. «Рано или поздно Бертим сложит троицу Гелба и их троих, и все смекнет». Том отодвинул стул и встал, пригнувшись, чтобы Рост не выдал его. С той половины зала никто, случайно бросив взгляд на перегородку, не увидел бы министреля. Том жестом предложил парням следовать за ним и прошептал «Ни звука!». По эту сторону выгородки окна с боков от камина выходили в проулок. Том внимательно изучил одно из окон, а потом аккуратно приподнял раму настолько, чтобы они могли выскользнуть наружу. Раздавшийся при этом шум едва ли можно было расслышать в трех футах от хохочущей и спорящей компании, расположившейся по другую сторону невысокой стенки. Очутившись в переулке, Мэт сразу устремился было на улицу, но Том поймал его за руку. — Не так быстро, — сказал ему Министрель. — Пока не решим, что мы делаем. Том, как сумел, опустил оконную раму и повернулся, изучая взглядом переулок. Рант проследил за взглядом Тома, не считая полудюжины дождевых бочек, выставленных возле гостиницы и следующего здания, лавки портного, переулок оставался пуст. Плотно утоптанная земля была сухой и пыльной. — Зачем вы это делаете? — спросил вновь Мэт. Вы бы целее были, если бросили нас. Зачем вы остались с нами? Том посмотрел на него долгим взглядом. «У меня был племянник, Овайн», — устало сказал он движением плеч, сбрасывая плащ. Отвечая, министр сложил свои скатки одеял в кучу, сверху осторожно поставил путляры с инструментами. «Единственный сын моего брата, мой единственный родственник. Он попал в беду с Ази Седай, а я оказался слишком занят другими делами». Я не знал, как поступить, а когда в конце концов попробовал что-то предпринять, было уже поздно. Несколькими годами позже Овайн умер. Можно сказать, что Айзи Седай убили его. Он выпрямился, не глядя на ребят. Голос его был по-прежнему ровным, но Рант заметил блеснувшие на глазах Тома слезы, когда тот отвернулся. «Если мне удастся удержать вас обоих подальше от Тар Тарвалона, то я, может...» Перестану тосковать по овайну. Ждите меня здесь. По-прежнему, не взглянув в глаза ребятам, он торопливо зашагал к выходу из переулка, замедлив шаг в конце его. Бросив быстрый взгляд по сторонам, министрель небрежно, словно бы прогуливаясь, вышел на улицу и скрылся из виду. Мэт пристал, собравшись один за ним следом. Затем сел обратно. — Этого он не бросит, — сказал он, коснувшись кожи футляров с инструментами. — Ты веришь этой истории? Ранд терпеливо присел на корточки возле дождевых бочек. — Да что с тобой, Мэт? Ты таким никогда не был. Твоего смеха я уже несколько дней не слышал. — Мне не нравится, когда на меня охотятся, как на кролика, — перебил друга Мэт. Он вздохнул, опершись затылком на кирпичную стену гостиницы. Даже сидя так, он казался напряженным. Взгляд его настороженно шарил вокруг. Извини, это бегство и все эти чужаки, и да и просто все. Я весь издергался. Посмотрю на кого-нибудь и не могу удержаться от мысли, не собирается ли он рассказать о нас исчезающему, или обмануть нас, или ограбить, или... Свет, Рант, разве тебе все это не действует на нервы? Ранд засмеялся, быстрый лающий смешок где-то в горле. — Я слишком испуган, чтобы нервничать. — Не знаю, — встревожно сказал Ранд. Для мужчины ему была известна только одна возможная беда, которая связана с Айзис Седай. — Наверное, не то, что с нами. — Да, не то, что с нами. Какое-то время друзья, не разговаривая, сидели, прислонившись к стене. Сколько они ждали, Ранд точно не сказал бы. Вероятно, несколько минут. Но ему эти минуты показались часом. Ожидание того, когда вернется Том, ожидание того, что в любой момент Бертим или Гелб высунутся в окно и обвинят их в том, что они друзья темного. Затем в переулок свернул человек. Высокий мужчина. Капюшон плаща надвинут. скрывая лицо, и плащ его на фоне светлой улицы был черен, как ночь. Ранд с трудом поднялся на ноги, обхватив рукой рукоять темового меча до ломоты в суставах пальцев. Во рту у него пересохло. Мэт, пригнувшись, встал рядом с другом и стунул руку под плащ. Человек подходил к ним все ближе, и горло у Ранда сжимало все сильнее с каждым его шагом. Вдруг мужчина остановился и откинул капюшон. Ноги у Ранда подкосились. Это был Том. — Ну, если вы меня не узнали, — ухмыльнулся Министрель, — то, наверное, это вполне пригодная маскировка для прохода мимо стражников у ворот. Том прошел между юношами и принялся перекладывать вещи из своего лоскутного плаща в новый так проворно, что некоторые из них. Ранд и разглядеть не успел. Теперь-то он рассмотрел, что новый плащ на томе темно-коричневого цвета. Ранд сделал глубокий, рваный вдох. Все еще не оставлял ощущения, будто его душили, обхватив руками за горло. коричневый, а не черный. Мэт по-прежнему держал руку под плащом и таким взглядом буравил спину Тома, будто подумал воспользоваться спрятанным кинжалом. Том окинул юноши взглядом, затем посмотрел на них пристальней. Не время норов проявлять. В свой старый плащ, подкладкой наружу, чтобы спрятать лоскутные заплаты, Он ловко завернул футляры с инструментами. — Отсюда мы пойдем по одному, но так, чтобы видеть друг друга, не ближе. Не нужно выделяться. Так-то вот. — Ты сгорбиться не можешь? — спросил Том у Ренда. — С твоим ростом все равно, что со знаменем идти. Он забросил узел себе за спину и встал, натягивая капюшон обратно. Теперь он ничем не напоминал беловолосого министреля. — Просто еще один путник, человек слишком бедный, которому посредством лошадь, не говоря уж о коляске. — Пошли. Мы и так уже потеряли уйму времени. Ранд тотчас же с ним согласился, но все же замешкался, прежде чем шагнуть из переулка на площадь. Ни один из редких прохожих не взглянул на Ранда и его спутников дважды. Большинство вообще на них не смотрело, но плечи у юноши они имели в ожидании крика о друзьях темного, который мог превратить обывателей в толпу, одержимую одним. Жажды убийства. Ранд обвел взглядом открытое пространство людей, идущих по своим обычным делам, но когда он повернул голову обратно, взор его наткнулся на Мурдраала, который уже пересек полплощади и направлялся к переулку. Откуда появился исчезающий, Рант и гадать не стал, а тот шагал к ним с неторопливой неумолимостью, хищник, двигающийся к своей жертве, застывший под ее взглядом. Люди расступались перед облаченной в черной фигурой, стараясь не смотреть на нее. Площадь начала пустеть. Прохожие вдруг решили, что где-то в другом месте их ждут неотложные дела. Взглянув на черный капюшон, ран просто-таки застыл, будто вмороженный в землю. Он попытался вызвать пустоту, но это было все равно, что ловить пальцами дым. Невидимый пристальный взор исчезающего, словно ножом, пронзал его до мозга костей, превращая внутренности в сосульки. «Не смотри ему в лицо», — пробормотал Том. Голос его дрожал и срывался, он словно через силу произносил слова. — Испепели тебя, свет! Не смотри ему в лицо! Рант с трудом отвел глаза в сторону. Юноша чуть не застонал, будто оторвал пиявку от лица. Но даже уткнувшись взглядом в камни площади, он по-прежнему видел, как приближается Мурдрал, точно играющий с мышами кот, который забавляется глядя на их тщетные попытки спастись, а потом в конце концов сомкнуться, щелкнув острыми зубами безжалостной челюсти. Расстояние между исчезающим и его целью сократилось вдвое. — Мы что, так просто и будем здесь стоять? — промямлил Рант. — Нам нужно бежать, удирать отсюда. Но сам даже шага сделать не мог. Мэт наконец-то вытащил кинжал с рубином в рукояти, сжимая его дрожащей рукой. Губы его раздвинулись, обнажив оскаленные зубы. Из искаженного страха мрта вырывалось рычание. — Думаешь, Том умолк, чтобы проглотить комок в горле и хрипло продолжить. — Думаешь, ты сумеешь убежать от него, да, парень? Он стал что-то бормотать в полголоса. Ранд разобрал только одно слово. О, Вайн! Вдруг Том проворчал. — Мне вообще не нужно было впутываться в ваше дело. — Вообще нельзя было. Дернув плечом, Том скинул со спины обернутый министрелевым плащом узел и сунул его Ранду. — Позаботься об этом. — Когда я скажу бежать, вы побежите и не остановитесь до самого Кеймлина. — Благословение королевы. — Гостиница. Запомните в случае... Просто запомните! — Я не понимаю, — сказал Ранд. Мурдрал был теперь не более, чем в двадцати шагах. Ноги у юноши будто свинцом налились. — Просто запомни! — рявкнул Том. — Благословение королевы! И все! Бегите — Бегите! Он подтолкнул парней, каждого хлопнув по плечу рукой, чтобы те сделали хоть шаг. И Ранд нетвердо, на спотыкающихся ногах побежал сбоку. Мэт, бегите! Том тоже бросился бежать с долгим, бессловесным ревом, но не за ребятами, а к Мурдралу. Его руки широко взметнулись в стороны, словно он давал представление, и в руках блеснули кинжалы. Ранд остановился, но Мэт потащил его дальше. Исчезающего будто громом поразило. Неторопливая поступь взбилась. Он запнулся. Его рука потянулась к эфесу черного меча, висящего на боку, но длинные ноги министрели, куда быстрее преодолели разделявшее их расстояние. Том врезался в Мурдрала, прежде чем тот успел даже наполовину вытащить черный клинок. И они оба покатились по земле. Немногие оставшиеся еще на площади люди кинулись в рассыпную. — Бегите! — над площадью полыхнула ослепительная, режущая глаза, голубая вспышка, и Том закричал, но даже в вопли можно было разобрать. — Бегите! — Рант подчинился. Пронзительные крики преследовали его и Мэтта. Прижимая узел Тома к груди, Рант бежал изо всех сил. От площади через город катила волна ужаса и паники, и спасающиеся бегством Ранд и Мэтт оказались на ее гребне. Лавочники бросали свои товары, когда юноши пробегали мимо них. В витринах магазинов с грохотом опускались ставни, в окнах домов появлялись испуганные лица, потом исчезали. Люди, которых и в помине рядом с площади не было, и которые ничего и видеть-то не могли, бежали с диким видом, ни на что не обращая внимания. Они налетали друг на друга, а упавших и не успевших подняться на ноги топтали бегущие следом. Беломосте сколыхнулась, засуетилась, словно развороченный муравейник. Когда Рант и Мэтт с трудом пробились к воротам, Ран вдруг вспомнил замечание Тома о его росте. Не замедляя бега, он пригнулся настолько, насколько смог, и так, чтобы никто, глядя со стороны, не заметил, что он сутулится. Однако сами ворота... Толстые бревна, обитые полосами из черного железа, стояли открытыми нараспашку. Два стражника-привратника в стальных шлемах и кольчужных рубахах, надетых поверх дешевых с виду красных мундиров с белыми воротниками, сжимали в руках алебарды и встревоженно посматривали на городские улицы. Один из них глянул на Ранда и Мэтта, но они были не единственными, кто выбегал из ворот — Из города извергался непрерывный поток. Запыхавшиеся мужья прижимали к себе жен, рыдающие матери несли грудных малышей и тянули за собой ревущих детишек постарше. Бледные мастеровые все еще в рабочих фартуках по-прежнему сжимали в руках инструменты. Тут же нет ни одного, кто мог бы сказать, куда они бегут, ошеломленно подумал на бегу Ранд. Том, о, береги меня свет, Том! Рядом с другом споткнулся Мэт. Он удержался на ногах, и они оба бежали, пока последний из удиравших, неведомо от чего, не остался далеко позади них. Бежали, пока город и белый мост не исчезли из виду. В конце концов, Рант рухнул на колени в пыль, судорожно хватая воздух ртом, глотая его соднящим горлом огромными глотками. Позади вытянулась пустая дорога. теряясь среди обнаженных деревьев. Мэт потянул Ранда за рукав. — Давай, ну давай же, — задыхай, — сказал Мэт, глотая слоги. Покрытое пылью лицо расчертили дорожки пота, и, глядя на него, казалось, что он вот-вот обессиленно рухнет на землю. — Нам нужно двигать дальше. — Том, — произнес Рант. Он крепче прижал к груди узел, обмотанный Томовым плащом. Внутри него твердыми буграми прощупывались футляры с инструментами. — Том! Он умер! Ты же видел! Ты же слышал! Свет! Рант! Он умер! Ты считаешь, что Эгвейн и Морейн и остальные тоже мертвы? Если они погибли, то почему... Мурдрал до сих пор гоняется за ними. — Что ты мне на это ответишь? Мэт упал на колени рядом с другом. — Хорошо. Может, они и живы. Но, Том, ты же сам видел. Кровь и пепел, Рант. То же самое могло и с нами случиться. Рант медленно кивнул. Дорога позади была по-прежнему пуста. Где-то в глубине души он ожидал, по крайней мере, надеялся, увидеть Тома, шагающего по дороге, дующего в усы, собирающегося рассказать им, из какой передряги они едва выбрались. Благословение королевы в Кеймлине. Ранд с огромным трудом поднялся на ноги и забросил узел Тома себе на спину рядом со своим скатанным одеялом. Мэт смотрел на него снизу вверх, сузившимися, настороженными глазами. — Пошли, — сказал Ранд и двинулся по дороге в сторону Кеймлина. Он услышал бормотание Мэта и через мгновение тот догнал Ранда. Они брели по пыльной дороге, понурив головы и не разговаривая. Ветер закружил пылевые смерчики, которые быстро-быстро перебегали дорогу. Несколько раз Ранд оглядывался, но дорога позади все время оставалась Пустой.